Глава 21. Было без четверти восемь, когда Смитбек вышел из своего дома на Вест-Энт-Авеню. Он вытянул руку, подзывая такси. Стоявший у угла желтый автомобиль послушно приблизился. Смитбек, облегченно вздохнув, уселся в машину. — Угол 44 четвертый и седьмой, — сказал он. Водитель, худой смуглый мужчина с черными волосами и нездоровой кожей, пробормотал что-то на незнакомом языке и отъехал от тротуара. Смитбек откинулся на спинку, поглядывая в окно. Ему бы следовало быть в постели с молодой женой, но застрявший в голове образ Харримана, сидящего в кабинете редактора с подлой улыбочкой на устах, понудил его встать ни свет ни заря, чтобы заняться делом. — Само собой разумеется, что вы будете делиться информацией, — сказал Дэвис. — Как бы не так. Смитбек знал, что Харриман ему слова не скажет. Зачем же он будет перед ним выслуживаться? Надо сейчас зайти в редакцию, узнать, не случилось ли за ночь каких-нибудь неприятностей, а затем отправиться на разведку. Статья у него вчера получилась слабая. Надо постараться, чтобы следующая была лучше. Он обязан сделать это, даже если пришлось бы ради этого купить квартиру в доме Дучемпа. А что если обратиться в агентство недвижимости и изобразить из себя потенциального покупателя? Водитель резко свернул возле 72-й улицы. «Эй, поосторожней», — сказал Смитбек, — «у меня не зажила военная рана». Водитель тут же поднял плексигласовую перегородку, отделявшую его от пассажира. Машина пропахла чесноком, луком и тмином. Смитбек открыл заднее окно. Как обычно, проклятое стекло спустилось лишь на треть. Настроение, и без того неважное, сделалось еще хуже». Можно было бы выйти из дому на полтора часа раньше. Нора уже несколько дней пребывала в дурном настроении. Она почти не спала, оставалась на работе за полночь. Недосып, плюс недоброжелательство, которое проявила она в кафе к Марго Грин, все это тяжким грузом легло ему на сердце. Марго была ему давним другом, и Смитбеку было неприятно, что женщины не поладили. «Они слишком похожи», — подумал он, — «умные». И волевые. Впереди было Витсайское шоссе и Гудзон. Вместо того, чтобы ехать в южном направлении, к среднему Манхэттену, шофер взял курс на север. — Какого черта? — воскликнул Смитберг. — Эй! Не туда едешь! Водитель сильнее нажал на газ и, не обращая внимания на вой клаксонов, свернул в крайний левый ряд. — Черт побери! Видно, английский он понимает еще хуже, чем я думал. Смитбек заколотил по плексигласовой поцарапанной перегородке. «Ты едешь не туда! Понял? Не туда! Я же сказал, 44-я улица! Развернись на 95-й в обратном направлении!» Шофер не реагировал. Напротив продолжал набирать скорость, то и дело меняя ряд, обгоняя автомобиль за автомобилем. Во рту у Смитбека пересохло. «Господи! Кажется, меня похищают!» Он схватился за дверной замок... Но, как и в большинстве такси, кнопка была снята. Он снова яростно застучал по плексигласу. «Останови машину!» — заорал он, когда автомобиль свернул за угол. «Выпусти меня!» Ответа не было. Смитбек сунул руку в карман и стал набирать на мобильнике 911. «Уберите его, мистер Смитбек», — сказал голос с переднего сиденья. «Вы в хороших руках, уверяю вас». Смитбек замер. Голос был ему хорошо знаком, но он не мог принадлежать этому человеку, по виду жителю Средиземноморья. «Пендергаст — Пендергаст? — спросил он недоверчиво. Мужчина кивнул. Он смотрел в зеркало заднего вида, наследовавшие за ними машины. Страх очень медленно отступил, сменившись изумлением. — Пендергаст, — думал Смитбек, — о, Господи, почему каждый раз, когда я встречаю его, душа в пятки уходит? — Значит, слухи оказались ложными, — сказал он. — О моей смерти? — Разумеется. Смитбек чувствовал, что они движутся со скоростью не меньше ста миль в час. Мелькали машины, неясные тени и цветовые пятна. — Может, скажете, что происходит? — Почему вы в таком виде? — Вы похожи на человека, сбежавшего из турецкой тюрьмы. «Если, конечно, извините мне такое сравнение», — торопливо добавил Смитбек. Пендергас снова глянул в зеркало заднего вида. «Я везу вас в безопасное место». Он не понял, куда везете? «На вас поставили. За вами гонится опасный убийца. Поэтому пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам». Смитбек открыл было рот для протеста и тут же примолк. В душе смешались разнообразные чувства тревога, недоверие, изумление... К этому моменту на бешеной скорости они проехали 125-ю улицу. У Смитбека прорезался, наконец, голос. «Убийца? За мной? Но почему?» «Чем больше будете знать, тем опаснее это будет для вас». «Откуда вы знаете, что я в опасности? Я никому ничего не сделал, по крайней мере, в последнее время». Слева пронеслась северная гидроэлектростанция с опаской глянув направо, Смитбек заметил старинный, похожий на призрак особняк на Риверсайд-891. За ним поднимались деревья парка Риверсайд. Автомобиль двигался предельно быстро. Казалось, колеса едва касаются земли. Смитбек оглянулся в поисках ремня безопасности и не обнаружил его. Машины так и мелькали. «Что за двигатель у этого такси?» У Смитбека пересохло во рту. «Никуда не поеду, пока не узнаю, что происходит. Я ведь теперь женатый человек». — А Нори, не беспокойтесь. Ей скажут, что «Таймс» отправила вас в командировку, и с вами некоторое время нельзя будет связаться. Я обо всем позабочусь. — Да, а как же «Таймс»? Сейчас я занят важным расследованием. Врач сообщит им о вашей внезапной серьезной болезни. — Ну уж нет. В «Таймс» человек человеку волк. Им плевать, болен я или при смерти. Мое задание отдадут другому репортеру. — Будут вам другие задания. — «Но не такое, как это!» «Послушайте, мистер Пендергаст, одно вам скажу, дудки!» Смитбек вцепился в сиденье, потому что, обогнав сразу несколько машин, такси проскочило через три полосы и, увернувшись от тяжелого грузовика, заняло место в потоке автомобилей. Смитбек застыл от ужаса. Пендергаст снова глянул в зеркало заднего вида. Смитбек оглянулся, увидел четыре или пять автомобилей и заметил черный «Мерседес», который, нарушая правила движения, явно преследовал их такси. Смитбека охватила паника. Впереди на обочине полицейская машина остановила фургон. Офицер выписывал штраф. Когда они проехали мимо, Смитбек увидел, что коп недоуменно развернулся и побежал к своей машине. «Бога ради! снизьте скорость!» — заорал он. Но если Пендергаст и слышал его, то не подал вида. Смитбек снова оглянулся. Несмотря на страшную скорость, черный «Мерседес» не отставал. Мало того, расстояние между ними сокращалось. У автомобиля были тонированные окна, и Смитбек не мог рассмотреть водителя. Впереди показались информационные дорожные указатели «Интерстей-95» и мост Джорджа-Вашингтона. «Интерстей-95» — широкая автострада с четырьмя и более полосами движения, соединяющие между собой несколько штатов. «Держитесь, мистер Смитбек!» — закричал Пендергаст, перекрывая рев двигателя и свист ветра. Смитбек схватился за дверную ручку и уперся ногами в пластиковый коврик. Он был так напуган, что не мог думать. Движение стало более плотным. Один поток автомобилей шел в сторону моста и Нью-Джерси, другой — в восточном направлении к Бронксу. Пендергаст снизил скорость. Поглядывая то на движение, то на Мерседес... Затем, уловив выгодный момент, рванул через все четыре полосы к правой обочине. Раздался скрежет тормозов и возмущенный рев клаксонов. Пендергаст снова нажал на газ. Из-под колес, взрыхливших узкую обочину, полетел мелкий мусор. «Черт побери!» — завопил Смитбек. Обочина сузилась. С правой стороны показался край тротуара. пендерга и не подумал сбросить скорость. Колеса со стороны пассажиров взгромоздились на пареврик. Автомобиль под немыслимым углом, раскачиваясь вперед и назад, продолжал движение. Колеса скрипели. Позади них слышался слабый вой сирены. Пендергаст притормозил и, улучив момент, вклинился в промежуток между машинами, следовавшими по транс-Манхэттенской автостраде. Перешел на другую полосу движения. Сделал он это так быстро, что Смитбека откинула на другую сторону сиденья. Повторил маневр и раз, и другой, прибавляя скорость. Автомобиль мчался, как пуля. Впереди в четверти мили заплескалось в темноте море красных огней неизбежная пробка на автостраде Бронкса. Правая полоса огорожена оранжевыми конусами, предупреждающими о ведущемся ремонте. При этом, что типично, ни одного рабочего здесь нет. Пендергаст въехал на полосу, раскидав конусы по сторонам. Смитбек оглянулся. Черный «Мерседес» по-прежнему шел позади, пропустив перед собой не более шести автомобилей. Две полицейские машины с мигалками и включенными сиренами значительно отстали. Смитбека отбросило в сторону. Автомобиль взлетел на пандус и двинулся в сторону Гарлема. Скорость приблизилась к 100 милям в час. Взвизгнули шины. Машина соприкоснулась с огибающей пандус стенкой. Затрещал металл, посыпались искры. «Суткин сын! Мы же убьемся!» Смитбек смолк, так как Пендергаст резко затормозил, автомобиль дернулся и перемахнул через разделительную линию к маленькому мосту, переброшенному через Гудзон. Машину занесло, и Пендергаст трудом справился с управлением. Затем он снова надавил на газ, и, перелетев через реку, они углубились в лабиринт узких улиц, ведущих к Южному Бронксу. Едва отдышавшись, Смитбек посмотрел через плечо. Немыслимо. Мерседес по-прежнему шел за ними. Чуть подальше, но видно было, что скоро он их нагонит. Окно Мерседеса вдруг открылось. Из него вырвалось облачко дыма и грянул выстрел. Раздался звон. Пуля разбила зеркало со стороны пассажира. Взлетели в воздух осколки стекла и пластмассы. «Черт!» — заорал Смитбек. «Ложитесь!» — скомандовал Пендергаст, но Смитбек уже скорчился на полу, прикрыв руками голову, В таком положении все происходившее казалось еще кошмарнее. Не имея возможности что-либо увидеть, Смитбек мог лишь вообразить себе ужас погони, постоянную смену направлений, виск тормозов, рев двигателя, вой сирен, ругательство на английском и испанском языках, но больше всего действовал на нервы усиливающийся вой полицейских сирен. Снова и снова при каждом торможении швыряло его к переднему сиденью и откидывала назад, когда агент набирал скорость — После нескольких бесконечных минут Пендрагас снова заговорил. «Поднимайтесь, мистер Смитбек, только осторожно». Смитбек поднялся, цепляясь за сиденье. Кидаясь из стороны в сторону, автомобиль несся по широкому проспекту через район латиноамериканской бедноты. Смитбек инстинктивно глянул через плечо. «Мерседес неотступно их преследовал». Обгоняя медленно двигавшиеся фургоны и автомобили, далее на некотором расстоянии вытянулась в ряд не менее полудюжины полицейских машин. — Мы вот-вот остановимся, — сказал Пендергаст. — Необходимо, чтобы, выйдя из машины, вы последовали за мной как можно быстрее. — За вами? Смитбек был так напуган, что мозг его отказывался работать. — Делайте, что я говорю. Держитесь за мной. Непосредственно за моей спиной. Понятно? — Да, — хрипло ответил Смитбек. В конце проспекта Смитбек увидел длинный забор из натянутой на металлические трубы колючей проволоки и тяжелые ворота. Забор этот окружал пространство площадью не менее пяти акров. За забором машины, легковые, пикапы, фургоны, море машин всех размеров и моделей. Они стояли впритык одна к другой, между ними и самокат бы не протиснулся. К воротам приколочена разбитая вывеска «Стоянка эвакуированных автомобилей». Пендергаст достал из кармана блок дистанционного управления, набрал код. Ворота медленно открылись. Пендергаст въехал, не снижая скорости, и Смитбек, схватившись за ручку, сжал зубы. Автомобиль влетел в ворота. Пендергаст нажал на Тромас и остановился. Не потрудившись выключить двигатель, Пендергаст выпрыгнул из машины и махнул рукой Смитбеку Репортер вывалился с заднего сиденья и рванул за Пиндергастом. Тот уже бежал сквозь автомобильный лабиринт. Они неслись к тыльной стороне забора. Смитбик еле успевал за летящим впереди агентом. Развив спринтерскую скорость, они одолели почти полмили. Пендергаст остановился возле последнего ряда машин, стоявших в нескольких десятках ярдов от забора. Забор был изготовлен из тех же тяжелых стальных труб. Агент вынул из кармана ключ, открыл дверцу видавшего вида «Шевроле» и жестом пригласил Смитбека на заднее сиденье. Пендергаст уселся за руль, повернул в зажигании ключ, двигатель зарычал. «Держитесь!» — сказал он и повернул рычаг. «Фургон, набирая скорость, пошел на забор!» «Подождите!» — воскликнул Смитбек. «Вам этот забор не свернуть! Мы... Черт!» Он отвернулся, защищая руками лицо от неминуемого катастрофического столкновения раздался громкий звон машина дрогнула однако продолжила движение вперед Смитбек поднял голову опустил руки сердце колотилось как бешеное оглянулся и увидел что часть забора отлетела оставив после себя ровное прямоугольное отверстие трубы были заранее подрезаны и поставлены на место объяснил пендергаст сейчас он двигался гораздо медленнее Он сделал несколько поворотов по городским улицам, одновременно снимая парик и шелковым платком стирая с лица грим. Ни черного «Мерседеса», ни полицейских автомобилей не было видно. — Помогите мне переодеться. Смитбек пересел на переднее сиденье. Под дешевой курткой из полиэстера обнаружились белая рубашка и галстук. — Подайте, пожалуйста, пиджак. С вешалки на переднем сиденье Смитбек снял прекрасно отутюженный пиджак. Пендергаст быстро надел его. — Так вы спланировали все заранее? — спросил Смитбек. Пендергаст свернул на 138-ю улицу. — От подготовки в таком деле зависит, останетесь ли вы в живых. Смитбек понял, в чем состоял план. — Выходит, вы заманили парня в того, что гнался за нами в такое место, откуда он был не в состоянии нас преследовать, стоянку не объехать. — Почему же? Объехать можно. Только придется три мили плутать по городским улицам. Пендергаст взял северное направление и выехал на автостраду Шеридан. — Так кто же, черт побери, это был? Человек, который, по вашим словам, пытался меня убить? — Я ведь вам сказал, чем меньше будете знать, тем лучше для вас. Хотя, должен признать, высокоскоростная гонка и использование огнестрельного оружия слишком грубо для него. Возможно, понял, что упускает шанс и разъярился. Пендергаст взглянул на Смитбека. — Ну, мистер Смитбек, удовлетворены? Смитбек задумчиво кивнул. — Но почему меня? Что я сделал? К сожалению, на этот вопрос я и сам не знаю ответа. Сердце Смитбека только сейчас начинало сбавлять темп. Он чувствовал себя выжатой тряпкой. Раньше ему приходилось бывать в переделках с Пиндергастом. В душе понимал, что без необходимости агент ничего не сделает. Карьера в «Таймс» впервые показалась Смитбеку не столь уж важной. «Дайте, пожалуйста, ваш мобильник и кошелек». Смитбек удовлетворил его просьбу, Пендергаст положил их в бардачок и протянул Смитбеку дорогой кожаный бумажник. — Что это? — Ваше новое удостоверение личности. смитбик открыл бумажник, денег там не было, только карточка социального страхования и водительские права. — Эдвард Мёртхаус Джонс? — прочитал он. — Верно. — Да, ну, Джонс, это же банально. — Специально чтобы вам не составило труда запомнить это имя. — Эдвард. Смитбек сунул бумажник в задний карман. — Как долго будет это продолжаться? — Надеюсь, что недолго. — Что, по-вашему, означает «недолго» — день или два? Пендергаст промолчал. — Куда, черт побери, вы меня везете? — В Ривер-Оукс. — Ривер-Оукс? Психушка для миллионеров? Вы теперь больной сын банкира Солл-стрит. Нуждаетесь в отдыхе, релаксации, некотором лечении и изоляции от безумного мира. Постойте, я не хочу в психушку. Ривер Оукс, роскошное заведение. У вас будет отдельная комната, высококлассная пища, элегантная обстановка, местность очень красивая. Жаль, что сейчас нападало два фута снега. Там имеются гидромассажные ванны, библиотека, игровая комната, полный комфорт. Заведение размещается в бывшем особняке Вандербильта в графстве Вольстер. Директор, милый человек, он будет чрезвычайно заботлив, уверяю. Самое важное, что убийца вас там не достанет. Извините, но больше я ничего не могу сказать. Смитбек вздохнул. «Директор все обо мне знает?» «Он располагает информацией, которая ему понадобится». Вас будут лечить. гарантированно особое отношение. Насильственных мер не будет? Смирительной рубашки? Шоковой терапии? Пендрагас слегка улыбнулся. Ничего подобного, верьте мне. Вас оближут с ног до головы. Одна часовая беседа в день, только и всего. Директор полностью информирован. У него есть все необходимые документы. Я купил одежду, которая, думаю, вам подойдет». Смитбек немного помолчал. «Высококлассная еда, говорите?» «Причем в неограниченном количестве». Смитбек подался вперед. «А Нора? Она будет беспокоиться!» «Как я и говорил, ей скажут, что редакция послала вас в специальную командировку. К тому же ей сейчас не до того. Она так занята выставкой, что о вас ей некогда будет думать. Если меня хотят убить, то и она может быть в опасности». Нужно предупредить ее. Заверяю вас, в данный момент Норе ничто не угрожает. А вот если вы будете рядом, пострадает и она, и все, потому что вы запланированная жертва. Вы должны скрываться для ее же блага. Чем дальше вы будете, тем безопаснее для нее. — Это крах моей карьеры, — простонал Смитбек. — В случае безвременной кончины ваша карьера пострадает еще больше. Смитбек чувствовал, как оттопыривается задний карман с бумажником «Эдвард Мёртхаус Джонс». — Извините, но мне все это очень не нравится. — Нравится или нет, но я спасаю вам жизнь. Смитбек не ответил. — Вам все ясно, мистер Смитбек? — Да, — сказал Смитбек. На душе у него было скверно.